Глава 2. Когда Патрик ушел, Лорен осталась наедине с тишиной. Слезы ее высохли, она как будто замерла в ожидании надвигающегося хаоса. Но пока что младенцы спали. Сидя в кровати, она наблюдала за одинаковыми белыми свертками с недоверчивым трепетом. Неужели это я произвела их на свет? В больнице не было ни тихо, ни темно, хотя окна палаты уже превратились в черные зеркала. В собственном отражении вместо глаз Лорен увидела две зияющих дыры. Жуткое зрелище. Она отвернулась. В воздухе вокруг нее висело сразу несколько разных звуков, сливавшихся в общий гул, неустойчивый диссонансный аккорд, требующий и не находящий разрешения. Она откинула голову на подушку и поняла, что одну из партий в общем хоре исполняет ее кровать, а подпевает ей чуть более низкий и звучный голос системы отопления. К ним присоединялось гудение прикроватной лампы, монотонное и обволакивающее. Она даже успокаивала. Лорен прикрыла глаза. Она все еще сидела в кровати, а лампа светила так ярко, что свет пробивался сквозь веки. Она глубоко вдохнула и выдохнула. Еще раз. Два. Три. Четыре. Она чувствовала приближение долгожданного сна. «Наконец-то». Схлип одного из младенцев прорезал ее зыбкую дремоту, точно удар током. Лорен заставила себя открыть глаза, но, моргая, каждый раз видела перед собой лишь темную паутину на красном фоне. Узор капилляров ее век, отпечатавшийся на сетчатке. Она ударила рукой по абажуру лампы, и та с слязгом отвернулась в сторону. «Может, он опять уснет? подумала Лорен с отчаянной надеждой. Но всхлеп Райли сначала превратился в хнык, а затем хнык-хнык-хнык, а... И тут уже надо было что-то делать. Одного орущего младенца вполне достаточно. Лорен подтянула тележку максимально близко к себе, но поняла, что все равно не может взять ребенка на руки. Ей приходилось упираться одной рукой, чтобы ее бесполезные, онемевшие ноги не свалились с кровати. А чтобы взять ребенка, нужны обе руки — Одна поддерживает голову, а другая — туловище. Так ее учили. Тем временем Райли, широко раскрыв рот и зажмурившись, сучил ножками и тянул вверх руки. Они молотели и хватали воздух, ища, но не находя опоры. Лорен подумала о том, что до сих пор ее утробы защищала, согревала и кормила малышей, а теперь природа прогнала их из уютного теплого домика и верила ее заботе. Ей это показалось ужасной несправедливостью. Зачем их вытащили наружу из ее чрева и бросили у нее на руках? Кто доверил ей одной спасать их от гибели, от поражений и разочарований жизни? Кого она вообще может спасти? Мать, не способная даже взять своего ребенка на руки, наполнить молоком его крохотный желудок. А ведь это не хитрая задача, теперь, будем честны, единственное ее предназначение в жизни». Морган, услышав плач брата, заворочился. «Пока еще спит, но это ненадолго». Лорен протянула руку, ухватила за переднюю часть трикотажного комбинезона Райли и начала собирать ткань в кулак. Когда комбинезон натянулся достаточно, чтобы превратиться в тугой сверточек с ребенком внутри, вроде тех, что рисуют на картинках с аистами, Лорен, не дыша, подняла его одной рукой и переместила к себе на колени. Это заняло всего секунду, но она все равно ужасно волновалась из-за того, что его голова болталась без всякой поддержки на тоненькой гибкой шее. Только потом она вспомнила, что два часа назад, когда Райли вытаскивали из нее металлическими щипцами, его силы тянули за голову с полной уверенностью, что эта шея, на вид такая тонкая и хрупкая, выдержит и вытянет следом за собой все его тело. Пока Лорен пыталась покормить Райли, Морган совсем проснулся и тоже заплакал от голода. Она беспомощно слушала этот плач, неотключаемый сигнал тревоги, который передавался напрямую в ее мозг, и заполнял все доступное пространство так, что она могла думать лишь об одном — накормить, успокоить, сделать все, чтобы крик прекратился. Спустя несколько нервных и тревожных минут Лорен просунула мизинец в уголок рта Райли, чтобы отцепить его от груди. Одной рукой она с трудом положила его обратно в кроватку, чтобы тут же взять его голодного брата. На некоторое время воцарилась тишина, нарушаемая только чмоканием маленьких губ. Один ест, второй наблюдает. Но затем Райли вспомнил, что не закончил свою трапезу и по этой причине бесконечно несчастен. Пока Лорен кормила одного, другой требовал, чтобы его покормили. И она все меняла их местами в этом сизифовом цикле, которому, вопреки ее надеждам, похоже, не было конца. Один раз она нажала на кнопку вызова помощи, но помогать явилась такая суровая и недовольная кушерка, что Лорен не решилась звонить снова. Время то тянулось, то ускорялось. Измученная она то и дело проваливалась в беспокойный, некрепкий сон. Ее тело нуждалось в отдыхе и восстановлении после родов. Целого дня схваток, долгой бессонной ночи и ещё одного бесконечного дня. Но вместо отдыха случилась вот эта ночь. Поднять, повернуть, накормить, положить. И так по кругу, по многу минут, сидя в неудобных позах, отчего все тело ломит и ноет спина. Едва ворочая отяжелевшими руками и мучаясь от боли в растрескавшихся, кровоточащих сосках, которые едва подсохнут, пора снова совать в беспощадные тиски детских десен. В придачу закончилось действие анестезии, и ее изувеченный таз вспыхнул болью. Там, где ее разрезали и зашили, там, где от натяжения произошли разрывы. Лорен перестала понимать, спит ли вообще. Ей казалось, что нет, но стоило положить одного из младенцев обратно в кроватку и один раз моргнуть, как незаметно пролетал час. Шторку, отделявшую ее кровать от соседней, задёрнули. Должно быть медсёстры привезли еще одну мамочку. Близнецы спокойно спали, лежа валетом, лицом друг к другу. Лорен услышала, как по другую сторону штурки мать воркует с ребенком. Голос был низкий, звучал неразборчиво, от чего-то вызывал беспокойство. Лорен не могла понять, что с ним не так. Она прислушалась: Просто женщина бормочет какие-то пустяки своему ребенку, почему ее это встревожило? Ребенка тоже было слышно, но звуки он издавал какие-то птичьи чирикал и попискивал точно птенец, требующий кормежки. Затем послышался еще один звук, совсем другой, больше похожий на мяуканье котенка. Лорен позволила себе закрыть глаза и задремала. Ей снилась женщина, точнее старуха, с котенком и птенцом. Она была тощая и жилистая, а животных держала за загривок и кормила червяками из ведра. Обе руки у нее были заняты, поэтому червей она хватала своим длинным черным языком, по одному выуживала из подвижной ползучей массы и опускала одним концом в раскрытый птичий клюв или разинутую пасть котенка. Почувствовав прикосновение острых, как иголки кошачьих зубов, червяк съеживался в тщетной попытке спастись, но тут же его вторая половина, соскользнув с языка старухи, оказывалась в клюве у птенца. Вцепившись в жирного червя, котенок и птенец разрывали его пополам и отворачивались друг от друга, пережевывая и жадно глотая, вынужденные довольствоваться одной половинкой. Пока они ели, старуха что-то рассказывала им настойчивым шепотом, передавала какое-то жизненно важное знание, но слов было не разобрать. Она внушала им, что надо запомнить все в точности, что от этого зависит их жизнь. Птенец и котенок в этом странном сне слушали, пока им хватало терпения, но в конце концов снова принимались пищать, потому что все еще были голодны. Их писк все меньше и меньше походил на животный. Птичьи крики превратились в детский плач. Вместо мяуканья послышалось тихое хныканье. Там во сне старуха заботливо качала птенца и котенка на руках, а они потихоньку преображались приобретая человеческие черты, и в конце концов она положила в больничную кроватку двух младенцев совершенно одинаковых. Лорен резко открыла глаза. Сон рассеялся не сразу. Ей показалось даже, что в воздухе витает какой-то звериный запах. Она тряхнула головой, чтобы отогнать тревожное видение. Не было слышно ни звука. За исключением дыхания ее мальчиков, И едва различимого дыхания чужих близнецов за шторкой. Да, близнецов. Лорен внезапно поняла, что у женщины на соседней кровати тоже близнецы. Она напрягла слух, сопели определенно два ребенка. Какое совпадение! Она так обрадовалась, что позабыла о сне. Ей хотелось взглянуть на них, но она при всем желании не смогла бы дотянуться до шторки. И потом, на дворе все еще ночь, придется подождать до утра. «Надо же!» — две пары близнецов в один день. «Наверное, для больницы это рекорд». Обессилившая от анестезии и неспособная даже выбраться из кровати, измученная, двое суток не спавшая, Лорен утешала сама себя. Теперь, по крайней мере, будет с кем поговорить. Теперь рядом есть человек, тоже прошедший через все это. Сквозь окно в палату заползали первые солнечные лучи, добавляя розоватый оттенок бело-желтому электрическому свету. За шторкой все стихло. Должно быть, мама вторых близнецов заснула. Лорен снова закрыла глаза, но как только ее веки сомкнулись, услышала тихий шелест. Кто-то из ее детей заилозил щекой по больничным простыням, вертя голову из стороны в сторону в поисках груди. Она заставила себя открыть глаза, с трудом поднялась на подушках и заранее предчувствуя боль в натруженных мышцах рук, в тысячный раз за ночь сжала ткань детского комбинезона.